Духовная свеча, зажженная Кириллом от пламени Сергиевой свечи, оставалась негасимой на Белоозере едва ли не до середины XVI века, значительно дольше, чем в самом Троицком монастыре. Кириллов монастырь славился своим высоким житием, нестяжательскими традициями, твердостью старцев в отстаивании своих религиозных и политических убеждений. И лишь в эпоху Ивана Грозного, обремененный огромным хозяйством, превратившийся вместо ссылки опальной аристократии, Кириллов монастырь утрачивает энергию духовного луча испускания. Но за полтора века его рассвета из монастыря вышли и разбрелись по Руси десятки подвижников, живых носителей кирилловских традиций духовной свободы и высокого жития. Среди них наибольшую известность получил Саватий Соловецкий, умер в 1435 году, и Нил Сорский, умер в 1508 году. Саватий Соловецкий – Прославился как один из основателей знаменитого островного монастыря, ставшего для Поморья тем, чем была для Средней Руси Троица, а для Заволжья Кириллов. По мере падения духовного потенциала этих монастырей в XVI-XVII веках, значение Соловецкого монастыря, как религиозного центра, неуклонно возрастало, выйдя, наконец, далеко за пределы Беломорья другой знаменитый воспитанник Кириллова монастыря Нил Сорский. Подобно Сергию, он искал пути обновления монашеской жизни. Обогащение и обмерщение не только городских, но и пустынных киновий заставили Нила искать новую форму для поддержания высокого жития. Такой формой он считал скит. Поселение двух-трех монахов в уединенном, отдаленном от основного монастыря месте. Само название этого типа иноческой общины происходит от пустыни Скит, близ Александрии, где в IV веке нашей эры безмолвствовал один из отцов христианского монашества Макарий Великий. Занимаясь по будним дням келейной молитвой и физическим трудом, обитатели Скита... Лишь по праздникам и воскресным дням приходили в свой монастырь на общую храмовую молитву. Одно из главных достоинств скитничества, по мнению Нила, заключалось в том, что оно позволяло иноку жить трудом рук своих, а не находиться на содержании у богатых покровителей и живущих в монастырских вотчинах крестьян. Монахи-скитники – имели гораздо больше свободы действий, чем иноки, живущие в Кеновии. Каждый из них в своей келье занимался каким-либо рукоделием и затем продавал плоды своего труда. Исповедуя евангельскую бедность и обеспечивая себя трудом рук своих, обитатели скита обретали полную независимость от мира. Скитники имели много времени для индивидуальной идеи, келейной молитвы, поэтому среди них процветали созерцательность и напряженное богомыслие. Свобода от любого внешнего произвола сочеталась у скитников с внутренней свободой мистических озарений. Поднимаясь к высотам духа, Нил и его последователи не изменили, однако, коренной традиции русского монашества. Его отзывчивости к жалобам страждущего мира – постоянной готовности стоять за правду. Безупречные в своем высоком житии скитники смело обличали тех, кто, по их мнению, отступал от евангельских заповедей. Впрочем, сам Нил совершенно по-сергиевски предпочитал учить не столько словом, сколько личным примером всем своим образом жизни. Но ученики его, и в первую очередь Васян Патрикеев – не отказывались от устной и письменной полемики они отвергали основные направления деятельности тогдашнего церковного руководства стремление к сохранению прежних и приобретению новых вотчин а также стремление к жестокой физической расправе с вольнодумцами и еретиками стремление заключить взаимовыгодный союз с мирской властью предоставив ей заведомое отпущение грехов за любое злодейство, а за это получать ее поддержку в борьбе с еретиками и согласии на дальнейший рост церковного и, главным образом, монастырского землевладения. Именно за выступление против монастырского землевладения Нил и его последователи получили свое прозвище «нестяжатели». Позиция нестяжателей по всем названным вопросам определялась прежде всего их преданностью евангельским идеалом бедности, милосердия и независимости. Здесь основа основ их мировоззрения, и в этом пламенном желании уподобиться Иисусу соблюсти его заповеди и убедить других поступать также прямое духовное родство нестяжателей с Сергием. Целый ряд более частных особенностей и религиозных взглядов самого Нила прямо перекликается с сергиевским мировоззрением. Выше всего в поведении инока Нил ценил смирение, этот ключ к братской любви. Сам он был скромен настолько, что даже не хотел называть себя по традиции отцом своих иноков, но только братом. Как и Сергий... Нил необычайно высоко ставил учение Василия Великого. Эта любовь к творениям великого Каппадокийца стала как бы родовой чертой всей нестяжательной школы. Ей не противоречил и взгляд Василия на Кеновию как на лучшую форму иноческой общины. Нил также высоко ценил Кеновию, считал ее необходимой ступенью монашеской лестницы к небу, Только пройдя через киновию избранные иноки могли обратиться к безмолвию в скиту. Протестуя против забвения заповедей Спасителя, нестяжатели оставались, однако, в лоне церкви, не посягая на ее догматы и уставы. Их взгляды, как и мировоззрение Сергия, отнюдь не были радикально еретическими. Благодаря своему высокому нравственному авторитету и сам Нил Сорский и его последователи пользовались большим уважением как в светских, так и в церковных верхах. Нельзя было усомниться в том, что именно они представляют изначальный евангельский дух христианства. Именно поэтому нестяжателям долго прощали их смелое обличение. Государь Иван Третий... Василий III и поначалу Иван IV уважительно прислушивались к заволжским старцам. Впрочем, их симпатия к нестяжательской проповеди была не вполне бескорыстна. Власти пытались использовать в своих интересах некоторые стороны их учения, особенно требования обезземелить монастыри. Признавая нравственную высоту учения нестяжателей, большинство иерархов в практических вопросах придерживались взглядов их главного противника, Иосифа волоцкого игумена Успенского монастыря близ Волоколамска. Умер в 1515 году.